Глава девятая. Короткий разговор. Я вернулся к Риверсу, который лежал в кратере среди обломков, кашля кровью и слабо ухмыляясь, несмотря на свое состояние. Звуки боев, доносившихся с нижних этажей, постепенно стихали. Похоже, мои ребята разбирались с ситуацией. «Хорошо. Значит, можно было спокойно закончить дела здесь». «Как дела?» — поинтересовался я, останавливаясь у края кратера. «Должно быть больно!» Бывший советник поднял на меня свои черные глаза, и в них плясал нездоровый блеск триумфа. Вот что меня всегда раздражало в подобных типах. Даже умирая, они могли просто заткнуться и отправиться на тот свет с достоинством. «Ты думаешь...» — прохрипел он, и кровь потекла изо рта ручьем. «Что, победил? О, Торн, ты такой наивный!» «Ага, наивный!» — кивнул я. — Это точно про меня. — Всего... — Пять минут, — ревес попытался сесть, но смог только приподняться на локтях. — Всего пять минут, и каждый житель Нижнего и Среднего Доминуса станет жертвой великого ритуала. А я... я получу силу, достойную верховных кланов. Я восстановлюсь и займу свое место среди правителей империи. А потом... Кто знает... «Может, я от них избавлюсь!» Он захохотал, и смех этот был мерзким, булькающим звуком умирающего человека, который все еще верил в свою победу. «Ты же видел печать, что проходит через весь город!» Продолжил он. Его голос становился все слабее, но глаза горели фанатичным безумным огнем. «Все это время я готовил этот ритуал. Каждое убийство, каждая жертва...» Была камешком в фундаменте величайшего жертвоприношения в истории. Сотни тысяч душ. Вся их жизненная сила. Все это будет моим. В моем коммуникаторе снова зашипели помехи, а потом прорвался взволнованный голос Арии. — Дарион, печать все еще активна. Энергия продолжает нарастать. Что происходит? Я не получаю изображений с твоей камеры. Я посмотрел на Риверса, который улыбался своей мерзкой улыбочкой победителя. «Понимаешь?» — сказал он почти шепотом. «Пока я жив, ритуал нельзя остановить. Я его центр, его сердце. А убить меня ты не можешь. Слишком благороден для этого. Слишком... человечен!» Я наклонился ближе к нему, и моя тень накрыла его искаженное лицо. «Закончил?» — спросил я спокойно. Риверс моргнул, явно не ожидая такой реакции. «Что? Что ты имеешь в виду?» «Ну, закончил речь?» Я выпрямился и размял шею. Это я не хочу прерывать предсмертную речь. Это невежливо». Понимание начало медленно проникать в его затуманенное больное сознание. Улыбка на его губах начала угасать. «Ты же Ты не можешь. Ты не убийца!» «Не убийца?» Я усмехнулся и подошел ближе. «Я только что перерезал больше трех сотен твоих дружков». И это в плохой день, и не в лучшей форме. Хочешь пересчитать трупы?» Я посмотрел на улицу через разбитые окна и вновь вернул взгляд на этого апостола безумного бога. «Слушай, я понимаю, что у тебя в голове целый театр насчет благородных героев и кодекса в чести. Но вот в чем дело, я не герой. Я просто парень, который очень не любит, когда ему угрожают. И еще больше я не люблю, когда гибнут невинные в угоду амбиций других». Риверс попытался отползти, но его тело не слушалось. Слишком много крови потерял, слишком серьезные были раны. «Ты не можешь просто убить беззащитного человека!» «Беззащитного?» И рассмеялся. «Слушай, ты только что хвастался, что собираешься принести в жертву миллионы людей. Какая нахрен беззащитность? Ты ничего не попутал, Риверс?» Я встал и подошел к нему вплотную. В его глазах теперь не было триумфа, только животный страх. «Знаешь, что меня всегда раздражало в сериалах», — сказал я задумчиво. «Когда злодей лежит и стекает кровью, выдает все свои планы, а герой стоит и слушает его проникновенную речь о том, какой он гениальный. А потом злодей либо сбегает, либо взрывает себе вместе с половиной города, либо его спасают подоспевшие приспешники». Риверс открыл рот, пытаясь что-то сказать. «Только в сериалах? «Персонажи ждут, пока злодей восстановится и договорит». Бросил я презрительно и, схватив его за голову, резко развернул. Хруст, сломанный шеи, эхом отдался в разрушенном зале. Тело Риверса Мантильяра обмякло и затихло навсегда. «Вот и поговорили», — пробормотал я, вытирая руки его дорогой пиджак. «Встретимся в аду». «Ах, да!» Я ж его вычистил. «Впрочем, миров же, как оказалось, множество». В коммуникаторе снова зарещали помехи. «Да, Арион!» — кричала Ария. «Энергия печати не спадает! Что происходит?» Я нахмурился. Если Риверс говорил правду о том, что он был центром ритуала, то его смерть должна была остановить процесс. Но энергия все еще нарастала. Значит, либо он врал, либо врали ему. «Ария!» — сказал ей в микрофон. «Я убил Риверса, но ритуал продолжается. Что-то тут не так». «Убил?» В ее голосе прозвучало удивление. — А что, по-твоему, я должен был делать? Приковать его к батарее и перевоспитывать? — Не, ну это, возможно, сработало бы на каком-нибудь слабом охотнике. Но не на том монстре, кем он стал. — Нет, я просто... — Неважно. Если ритуал продолжается, значит, еще один есть источник. Магия такого масштаба требует постоянной подпитки. Нужно было добраться обратно на сотый этаж и разобраться с этим ритуалом. Пять минут, не так уж много времени, но для меня вполне достаточно. Поднимаясь по руинам этажей, которые я разрушил во время боя, я размышлял о том, что сказал Риверс. «Жертвоприношение всего города. Это серьезно. Даже для бога подобного масштаба потребуется какой-то фокус. Что-то, что сможет собирать и направлять такое количество жизненной энергии». Добравшись до сотого этажа, я обнаружил довольно занятную картину. Тень стоял надо распростертой на полу девушкой в деловом костюме, той самой Селиной, помощницей Риверса. Только теперь она была в своем человеческом обличье, а не в виде той огромной черной пантеры, с которой сражался мой пес. Селина лежала лицом вниз, тяжело дышала, пытаясь подняться. Ее безупречная прическа растрепалась, дорогой костюм был порван в нескольких местах, а на руках виднелись царапины. Девушка была жива, но явно не в лучшей форме. Тень держал караул, не позволяя ей встать или двинуться с места. Пес выглядел довольным собой, его хвост лениво помахивал, а в янтарных глазах читалось удовлетворение от хорошо выполненной работы. Видимо, когда противник превратился обратно в человека, его интерес к битве упал. И теперь он просто выполнял функцию охранника. «Молодец, блохастый!» — похвалил я пса, присаживаясь рядом с Селиной. «Хорошо поработал». Тень довольно гавкнул и подошел ближе, позволяя мне почесать его за ухом. Девушка попыталась воспользоваться моментом и подняться, но один грозный рык пса заставил ее тут же замереть. Я внимательно изучил Селину. Без всей этой деловой невозмутимости она выглядела довольно обычно. Симпатичная девушка лет тридцати, с каштановыми волосами и карими глазами. Правда, сейчас в этих глазах читался страх, смешанный с отчаянием. «Ну что, красавица», — сказал я, устраиваясь поудобнее. — У нас есть примерно четыре минуты, чтобы обсудить кое-какие детали. Видишь ли, твой хозяин мертв, и если ты мне не расскажешь про ритуал, то вся столица рухнет вместе с тобой. «Мертв — Мертв? — с недоверием переспросила она. — Как камень, — подтвердил я. — Слушай, у нас мало времени, так что давай сразу к делу. Видишь эту херню за окном? Я кивнул в сторону панорамного окна, через которое была видна пылающая печать хаоса, охватывающая город. «Вижу — Вижу, — прошептала она. «Отлично. Теперь скажи мне, как это остановить? И не говори, что не знаешь. Ты была его правой рукой. Тебе должно было быть известно, как работает этот механизм». Селина молчала, явно раздумывая. В ее глазах боролись страх и что-то еще. Возможно, остатки преданности мертвому хозяину. «Слушай», — сказал я мягче, — «твой босс собирался убить несколько миллионов невинных людей, включая детей, стариков, всех подряд. Ты правда хочешь, чтобы его план осуществился посмертно?» Ему-то уже все равно. Она все еще молчала, но я видел, как в ее лице что-то меняется. «Посмотри на это с другой стороны», — продолжил я. Риверс мертв. Его амбиции умерли вместе с ним. Но у тебя есть шанс стать той, кто спас миллионы жизней. Или той, кто позволил им сгореть ради планов мертвеца. Что лучше для твоей совести? Селина закрыла глаза и глубоко вздохнула. «Я...» «Я толком не знаю, как работает ритуал», — наконец сказала она. Риверс не посвящал меня во все детали, но я знаю, что он общался с кем-то через кристалл. Он перетащил его на сотый этаж, свою личную комнату. Там же и проводился ритуалы. «Какую комнату?» — тут же спросил я. «Его кабинет полностью разрушен». «Не кабинет. У него была еще одна комната, секретная. За его рабочим столом есть скрытая дверь. Там он хранил особые вещи». Я кивнул и стал. Спасибо, это полезная информация. — Что? Что со мной будет? — спросила она неуверенно. — Пока ничего, — ответил я. — Сиди здесь и жди. — Если я сумею остановить этот ритуал, мы поговорим о твоем будущем. Если нет, ну, у нас всех будут проблемы покрупнее твоей участи. Тень остался сторожить Селину, а я направился на поиски. Кабинет Риверса выглядел еще хуже чем когда я его покинул. Наш бой превратил роскошное помещение в руины. Мебель была разбита в дребезги, стены покрыты трещинами, а пол завален обломками. Но кое-что все же уцелело. Массивный рабочий стол из черного дерева, несмотря на все разрушения, стоял практически невредимым. Видимо, Риверс не экономил на защитных чарах для своей мебели. Я подошел к столу и начал изучать его более внимательно. На первый взгляд это была обычная дорогая мебель, Но если присмотреться... Вот. На задней стенке стола виднелись едва заметные швы. Магическая маскировка была хорошей, но не идеальной. Я провел рукой по поверхности, нащупывая скрытый механизм. Щелчок, и часть стены за столом отъехала в сторону, обнажив проход в небольшую комнату. — Что ж, Риверс пробормотал я, — Посмотрим, какие скелеты ты прятал в шкафах. Секретная комната оказалась полной противоположности роскошному кабинету. Здесь старели мрак и зловещая атмосфера. Стены были выложены черным камнем, а единственным источником света служили мерцающие свечи в железных подсвечниках. В центре комнаты стоял алтарь, из того же черного камня, покрытый странными рунами. А на алтаре покоился кристалл размером с человеческую голову. Даже на расстоянии от него исходила аура древней чужой силы. Но самое интересное началось, когда... я... Переступил порог комнаты. Кристалл вспыхнул ярким светом, и в нем начали открываться глаза. Десятки глаз разного размера, смотрящих в разные стороны, моргающих в разнобой. Зрелище было мерзким, но я видел похуже. А потом раздался голос. Хотя голосом это было назвать сложно. Скорее набор звуков, которые складывались в слова прямо в мозгу. Знакомое ощущение, черт возьми. Демно любили такие забавы. — Ах, смертный, который убил моего слугу! — прозвучало в моей голове. — Интересно, очень интересно. Я даже не обернулся к кристаллу, а начал внимательно изучать комнату, постукивая по стенам и пиная ящики с различными принадлежностями для ритуалов. — Ты не кажешься удивленным моим присутствием? — продолжил голос. — Большинство смертных падают на колени от одного моего дыхания. — Ага! — отозвался я, изучая узор на стенах. Механизм значит. Зубы чистить пробовал? — говорят, помогает. Молчание затянулось на несколько секунд. Видимо, мой собеседник не привык к такой реакции. — Смертный! — голос стал более повелительным. — Ты находишься в присутствии существа, которое правило вселенными до рождения твоего жалкого мира. Проявляй должное почтение. — Угу. — кивнул я, продолжая поиски. — Правил вселенными. Записал, запомнил, осознал. Что дальше? Я нашел шкаф с различными ритуальными принадлежностями и начал перебирать его содержимое. Свечи, кинжалы какие-то, сушеные части непонятных существ, флаконы с неприятно пахнущими жидкостями. Тысячу лет прошло. Да уж, эта хрень в мое-то время выглядела старомодно. Твоя дерзость поразительна, — голос теперь звучал с нескрываемым раздражением. Но она не спасет твой мир. Ритуал уже начался. Скоро души сотен тысяч смертных станут моими, а их жизненная сила даст мне силу появиться в вашей реальности. <как> Я открыл еще один ящик. Тоже пусто, а время медленно стекало. Души, проявиться, еще что-то? Я дарую тебе честь, смертный. Голос становился все более напыщенным. Возможно, это существо считая считает себя Богом, но как же уныло было его слушать. С другой стороны, а кто мне еще про все это расскажет? Стань моим новым апостолом. Риверс был неплох, но жалок в своих человеческих амбициях. Ты же... Ты можешь стать идеальным проводником моей воли. — коротко ответил я, перейдя к исследованию противоположной стены. — Спасибо за предложение, но я пас. Был бы ты девушкой, я бы еще подумал. Ну, знаешь, с девы у меня было, а вот с богинями еще нет. Как ты смеешь! взревел голос так громко, что свечи затрепетали. Я, а за тот слепой безумный бог, а у центре бесконечности мои сны создают реальность, а мое пробуждение разрушает вселенные. А за тот, повторил я задумчиво, я запомню или нет, как повезет. Я продолжал свои поиски, игнорируя нарастающую ярость древнего бога. Где-то здесь должен был быть фокус ритуала. Жертвоприношения такого масштаба требовали мощного накопителя энергии. — Ты игнорируешь меня? — голос Азатота полыхал бешенством. — Никто не игнорирует Азатота. Я уничтожу не только твой город, но и весь твой мир. — Знаешь, — сказал я, постукивая по стене рядом с алтарем, — я уже сталкивался с жертвоприношениями. И даже предотвратил пару десятков. На такую громадную печать надо очень много маны потратить, да? Стук изменился. За этой частью стены была пустота. Наконец-то! Что? Что ты ищешь, смертный? В голосе затота появились нотки беспокойства. Да так. Я нашел скрытую панель и нажал на нее. И видишь ли, в свое время один мой друг разгадал суть подобных ритуалов. Для массового жертвоприношения всегда нужен некий... «Сосуд с маной», который во время ритуала отдает всю накопленную энергию. А когда попрет поток душ, впитывает их в себя. Даже демоны не игнорировали это. Панель отошла в сторону, обнажив небольшую нишу. «Так вот, если этот сосуд... О, смотри-ка!» В нише стояла ваза. Самая обычная керамическая ваза, если не считать бронзовых щупалец, которые обвивали ее как живые. «Серьезно, тот Ты слово «сосуд» воспринял буквально?» Я вытащил вазу и покрутил в руках. От нее действительно шли потоки маны куда-то далеко за стены здания гильдии. Мог бы придумать что-то покрепче. «Какая безвкусица!» «Стой, смертный!» — за Азатот, и в его голосе теперь звучал неприкрытый ужас. «Как ты узнал?» «Ты не посмеешь!» «А вот и посмею!» — усмехнулся я, поворачивая вазу в руках. И «Знаешь...» «Мне не особо волнует, бог ты или просто космический паразит с явно завышенной самооценкой. Если хочешь со мной поболтать, приходи лично, а пока...» Я поднял вазон головой. «Давай-ка начнем со знакомства», — сказал я и с силой швырнул сосуд в пол. Ваза разлетелась на тысячи осколков с громким звоном. В тот же момент бронзовые щупальца задымились и рассыпались в прах. Самая главная магическая энергия, которая накапливалась для ритуала, хлынула наружу, как вода из лопнувшей плотины. Нет, завопила за тот. Моя сила, мои планы. Я не понимаю, что наделал. И подошел к окну и выглянул наружу. Печать хаоса под городом мерцала, словно плохо настроенный телевизор, а потом начала быстро тускнеть. Огненные линии гасли одна за другой, пока не исчезли совсем. «Понимаю», — сказал я удовлетворенно. «Спас пару сотен тысяч жизней. Неплохо для вечера вторника». В коммуникаторе затрещали помехи, а потом прорвался радостный вопль Арии. «Дарион, печать погасла! Энергетические потоки нормализуются!» «Сломал планы одному не очень приятному типу», — коротко ответил я. «Хорошо, что я не все слова Аркариуса мимо ушей пропускал». «Ты...» — голос зато-то стал тише... Но в нем клокотала бессильная ярость ты понятия не имеешь с кем связался это был единственный мой проводник ваш мир ты решил меня возможности воплотиться какая жалость сказал я с притворным сочувствием не переживай найдешь что-нибудь еще я подошел к алтарю и поднял кристалл штука была тяжелая как небольшой валун но поднятие было вполне по силам Множество глаз в кристалле бешено вращались, а щупальцы по его поверхности извивались в бессильной ярости. «Слушай, а за затот», — сказал я, направляясь к разбитому окну, — «я подобных тебе с этого мира с ценами тряпками гнал. Люблю я это место, знаешь ли, красивое, уютное». Глаза в кристалле расширились, и на мгновение в голосе существа прозвучали нотки неуверенности. Но я не особо прислушивался к его бормотанию. Я выставил руку с кристаллом в окно. Держа его над пропастью в сто этажей. Так что вот мое встречное предложение. Приходи сам, если хватит смелости. Тащи свои армии, своих приспешников, всю свою древнюю мощь. Тогда и поговорим как равные. А пока что у меня разговор с трусами короткий. Я улыбнулся и разжал пальцы. Кристалл полетел вниз, сверкая в ночном воздухе. А зато тот что-то вопил. Его голос становился все тише по мере удаления артефакта. Когда кристалл разбился о мостовую, ста этажей внизу наступила блаженная тишина. Тень подскочил ко мне именно в этот момент, радостно виляя хвостом. «Ну что, дело сделано!» — улыбнулся я, щедро почесав его за ухом. Пес довольно гавкнул и лизнул в мою руку. «Значит, боги, да?» — задумчиво произнес я, глядя куда-то в пустоту. «Там, где один, должны быть и другие. Ох, не нравится мне это. Ладно, блохастый, идем глянем, как дела у наших товарищей». Выходя из секретной комнаты, я снова посмотрел на Селину, которая так и лежала, боясь шевельнуться. Девушка густо покраснела, когда я подошел к ней и подхватил на руки. «Но я же... ваш враг!» — пробормотала она, смущенно отводя взгляд. «Была врагом», — поправил я, направляясь к спуску. Твой хозяин мертв, его планы провалились, а ты просто девушка, которая попала в плохую историю. К тому же без тебя я бы потратил больше времени на поиски этой комнаты. Сирина смотрела на меня с каким-то удивлением, словно не могла поверить в то, что я не собираюсь ее убивать или мстить за все, что она делала по приказу Риверса. — Вы странный, — тихо сказала она. — Слышал уже, — усмехнулся я, начиная спуск по разрушенным лестницам. Но жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на ненависть к тем, кто уже не представляет угрозы. В убежище под стоящим зданием царило настоящее ликование. Ари и Кайден сидели перед мониторами в шоке, наблюдая за тем, как гигантская печать над городом медленно гаснет. Мари и Эрик радостно прыгали, подскочив к Норису, все обнимались. Другие охотники последнего предела тоже ликовали. Они видели, как их лидер только что спас всех. «Он сделал это!» – прошептала Ария, не веря своим глазам. Да, он действительно остановил ритуал и победил Риверса!» «Надо было в нем и не сомневаться!» – засмеялся Эрик, все еще обнимая Норис и Мари. «Это же наш босс!» Кайден быстро переключился в рабочий режим, понимая, что сейчас самое время закрепить успех в информационном поле. «Ария, быстро!» – крикнул он. «Нужно подготовить видео для СМИ!» «У нас есть записи боя, признание Риверса, доказательство его преступлений!» Ария мгновенно среагировала, ее пальцы заплясали по клавиатуре. Она быстро смонтировала видео, где Риверс Монтельяр собственноручно признавался в том, что стоит за всеми деяниями, которые повесили на последний предел. Кадры его трансформации в апостола, попытка принести в жертву весь город и финальная битва с Дарионом, который спал с Доминус. Все вплоть до момента, когда Даррион пробил телом Риверса 10 этажей. «Готово», — сказала она, нажимая кнопку отправки. «Видео идет во все крупные новостные агентства. Через полчаса вся империя будет знать правду». И действительно, уже через 30 минут по всему Доминусу новостные каналы показали экстренные новости. Видео, где Риверс Монтельяр признается в своих преступлениях, Планируют жертвоприношение целого города, а Дарион Торн в тяжелом бою побеждает его и спасает столицу. Заголовки были красноречивыми. «Раскрыт заговор в гильдии охотников. Риверс Монтельяр. Предатель и убийца. Дарион Торн. Спаситель до минуса». Мария и Эрик, сидя перед мониторами, захлеб читали комментарии в социальных сетях. «Смотрите!» – воскликнула Мария, указывая на экран. «Последний предел, герои! Все извиняются за то, что считали нас террористами!» Здесь пишет, что Дарья он должен стать новым главой гильдии, добавил да, Эрик, и что нам нужно поставить памятник. Рейтинги и обсуждения взлетели до небес. Люди делились видео, писали благодарственные посты и требовали наград для членов последнего предела. Общественное мнение развернулось на 180 градусов, из террористов они превратились в спасителей города. Норис, несмотря на отсутствующую руку, радостно улыбался, читая сообщение поддержки. Знаете. — сказал он. — А ведь стоило постараться. Мы действительно защитили наш город и последний предел. Молодые охотники радовались, как дети, но Кайден и Ария молча смотрели на монитор, их лица выражали задумчивость. — Думаешь, боги действительно существуют? — вдруг тихо спросила Ария. — Хотелось бы мне сказать, что нет, — ответил Кайден, не отрывая взгляд от записи боя Дариона с апостолом Риверса. На то, что мы слышали через коммуникатор на после боя... Ария кивнул чувствуя, как по спине пробегает холодок. «Если боги существуют, то что это означает для нас? Для всего мира?» «Не знаю», — честно признался Кайтон. «Но знаю одно. Пока Дарион с нами, у нас есть шанс. Он уже доказал, что может противостоять таким угрозам». углу подвала кто-то из охотников открыл бутылку вина, найденную в запасах убежища. Началось импровизированное празднование. Люди обнимались, смеялись, делились впечатлениями от пережитого. «За последний предел!» — крикнул один из молодых охотников, поднимая стакан. «За Дариона Торна!» — подхватили остальные. «За наш город!» — добавила Мари. «За то, что мы все еще живы!» — закончил Эрик. Но даже среди веселья Ари и Кайден продолжали обдумывать увиденное. Если в мире, в самом деле, существуют такие древние силы, как этот слепой безумный бог, то битва с Риверсом была только началом. Впереди могли ждать гораздо более серьезные испытания.